Глава 11. Подойдя, как всегда бесшумно, капитан пиратов встал подле меня и тоже обратил взгляд на теряющийся в сумеречном тумане берег. "Почему ты это сделал?" спросила я. "Сделал что?" "Не бросил их умирать", пояснила непроизвольно чуть сильнее жев пальцы. "Только не говори, что у тебя имелся корыстный мотив так поступить, всё равно не поверю". Пират негромко хмыкнул. Похоже, я поспешила с выводами, говоря, что моё общество идёт тебе на пользу. Стала слишком смелой? Или подобно реюшке возомнила себя чтецом чужих душ? Я фактически всю жизнь находилась в обществе преступных элементов, заполонивших слёзные трущобы. За долгие годы насмотрелась всякого и могу отличить настоящего преступника от того, кто или стал таковым вынужденно, или только хочет им казаться. Похоже, всё-таки возомнила. Кивнул Флинт и одним неуловимым движением развернув меня к себе, посмотрел в глаза. Что бы ни происходило вокруг тебя, внутри ты всё ещё маленькая наивная девочка, идеализирующая других и видящая свет там, где его нет. Может, ты что-то и читаешь в чужих душах, только в мою смотреть не пытайся. Утонешь. Глядя в карие и в полумраке, кажущиеся практически чёрными глаза, я была готова поверить, что в них, отражающих его душу, можно утонуть. Но он ошибался. Я вовсе не считала себя способной заглядывать в чужие души, хотя и точно знала, что Флинт на самом деле гораздо лучше, чем хочет казаться. Не понимала, чем именно, но он вызывал во мне странное чувство, будто мы с ним во многом неуловимо похожи. Слишком хорошо мне была знакома манера выставлять на показ улыбку о все горести, скорби и надежды, прятать глубоко в себе. Впрочем, возможно, я и правда не утратила склонности приписывать окружающим те черты, которые хотела в них видеть. Когда-то я сам служил в морском корпусе, вновь, смотря на море, неожиданно сказал Флинт. Пусть сейчас я пират, но спокойно смотреть на гибель ловцов не могу. И, опередив захотевшую перебить меня, продолжил: Прежде чем ты припишешь мне несуществующие достоинства, вспомни, что по моей вине и так погиб один ловец. Последняя фраза была сказана как бы между прочим, мимолётно, но именно она привлекла моё внимание как ничто другое. Под одним ловцом, очевидно, подразумевалась Гвиана. «Ты...» — начала я и на несколько мгновений замолчала, не зная, как подобрать слова. «Ты ведь не убивал её. Это была случайность». На сей раз я была на все сто процентов уверена, что мой вопрос останется без ответа. Фринт никак не походил на человека, готового откровения чить, с кем бы ты ни была, а тем более со мной, в сущности совершенно чужой для него девушкой. Видимо, чтец души изменяй впрям не какой, а свою интуицию я всё это время переоценивала, поскольку ответ всё же прозвучал, притом гораздо более развёрнутый, чем можно было предположить. Мы служили в одном отряде ловцов. Я, Эртон Рей и Гвиана Лейдж дружили с того самого дня, как перешагнули порог морского корпуса. Лейдж была жуткой занудой, но почему-то мне нравилась. Мы даже на свидания как-то сходили. Не отрывая взгляда от постепенно приближающегося острова, Флинт невесело усмехнулся. Потом она влюбилась в лавца, служившего под командованием капитана Диотея. А я по дурости считал, что обязан снова добиться её внимания. Чего только не делал. В какой-то момент она просто перестала со мной разговаривать. Рей метался между нами и пытался помирить, но без толку. Через некоторое время в Сумеречном море возник грот, близ которого наблюдалась повышенная активность потерянных душ. Это сейчас море просто кишит потерянными. А раньше столь сильные вспышки были редким явлением. На решение проблемы направили почти все отряды, среди которых был и наш. «Ши!» — без перехода выругался он и, обернувшись, бросил через плечо. «Садр, притащи мне глубинного рома!» Пожелание было исполнено незамедлительно, и когда, спустя всего какую-то минуту, бутылка оказалась в руках Флинта, он сделал несколько глотков, оттёр рукавом губы и вернулся к рассказу. Скалы, напоминающие формы черепа, появились словно из ниоткуда. Их никто не видел прежде, ни на одной карте не существовало даже намёка на их присутствие. Но как только наши корабли подошли к гроту, капитаны и некоторые ловцы ощутили скопище тёмной магии, напитавшей это место. Попотна выяснилось, что сюда приплывали жрецы Лаяра. Много их тогда повязали. У них до сих пор этот день ежегодно считается белым, что по их меркам, значит, дреной. Они вообще двинуты эти фанатики. Так вот. Он сделал ещё один долгий глоток. Фанатиков разогнали, а магия никуда не делась. Тогда все ошибочно полагали, что она является следствием жертвоприношений, совершаемых на протяжении долгого времени. и никак не могли понять, как к жрецам прежде удавалось всё скрывать. Множество агрессивных душ, сосредоточившихся возле грота, тоже списали на кровавые ритуалы. Это сейчас понятно, что в гроте сильна магия не Лояра, а на Кхара, да ещё и связанная с осколками. Не удивлюсь, если в той пещере, куда мы сегодня так и не попали, был создан раскол от кристалл душ. Далее последовал очередной глоток рома, и я, изнемогая от волнения, поторопила. Вы прибыли на место. Более или менее разобрались в ситуации и что потом. Потом Флинт положил локти на борт и взболтал содержимое бутылки. Все отряды объединили усилия, плели сети, отлавливали души. Несколько кораблей вошли в грот, а тот внезапно начал сужаться. И наш отряд, и отряд капитана Диотея оказались в западне. Мы быстро пересели на шлюпки и поплыли к выходу. Корабли пришлось бросить, к счастью, в отличие от Вакхана. У тех капитанов хватило ума оставить посудины и спасаться. Одна из отстающих шлюпок дала течь. Творился настоящий хаос: сужающийся грот, разъярённые души, выходящие из-под контроля магии. Одни из нас кричали, предлагая дождаться отстающих, другие не желали ещё больше рисковать своими жизнями. Нескольких особо честных активистов просто выбросили за борт. Видимо, потрясение очень явственно проступило на моём лице, поскольку Флинт, совершенно неестественно усмехнувшись, произнёс. И именно такие ситуации и показывают, кто есть кто. В то время среди ловцов оказалось много трусов, готовых наплевать на жизнь у товарищей, лишь бы спасти свою шкуру. К слову... С того же времени отбор в кадеты и стал более жёстким, а требований высокими. На сей раз количество сделанных глотков рома приравнялось к пяти. Среди попавших за борт оказался и несчастный и влюблённый. Проход ещё оставался широким, мы проплывали мимо. Я его заметил. Мог остановить наших, подать руку, спасти. Но не стал. Просто налегал на весла и старался на него не смотреть. А потом не выдержал, обернулся и всё-таки посмотрел. Его окружили потерянные души, а он уставился прямо на меня, в упор. И ни осуждения, ни отчаяния я не заметил я в его взоре. Ничего. Пожалуй, уже в тот момент ко мне пришло осознание, какая же я скотина, но было поздно. В последний момент я заметил, что рядом с ним находится кто-то ещё, и словно проснулся Закричал, что нужно вернуться, что там остались ловцы, хотел прыгнуть в воду сам, но меня остановили. При всём желании помочь им не мог уже никто. Позже, когда мы вышли из грота и стали выявлять погибших, оказалось, что среди нас нет Гвианы. Меня как будто сотней молний пронзили. Мне казалось, она всё время сидела в плавучей перед нами шлюпке. Но, видимо, тоже увидев Овора, не задумываясь, прыгнула к нему. Стоял ужасный шум, их криков никто не услышал, из-за нахлынувших потерянных душ обзор был затруднён. Никто из сидящих со мной в одной шлюпке не заметил их вовремя. Никто, кроме меня. И я проплыл мимо. Так что я соврал. На моей совести не одна жизнь, а две. Услышанное меня откровенно потрясло. Я просто вообразить не могла, через что тогда прошли ловцы и каков был масштаб случившейся трагедии. И вот сегодня история едва не повторилась. Стало понятное ужасное напряжение, которое сковывало Флинта всё время, что мы находились в гроте, и то обстоятельство, что скалы в форме черепа были ему знакомы. Поднебесные. Как всё-таки ужасно. Флинт сказал, что жениха Гвианы звали Оваром? Это не может быть простым совпадением. Неужели и он стал потерянной душой, которая теперь находится в подчинении адмирала Рея и служит у него дворецким? Повисла тягостная тишина, в вязкости которой терялись даже плеск волн из лихватки и вопли пиратов. Украдкой взглянув на Флинта, я обнаружила, что он стоит, низко опустив голову и не шевелясь. Он умел скрывать свои чувства под напускной иронией, умел казаться неуязвимым, но сейчас, из-под завесы всего этого, проглянула неутихающая боль, вызванная чувством вины. Мне было сложно представить, через что в тот день прошли ловцы, а понять, через что прошел именно Кайр Флинт, и подавно. Я просто вообразить не могла, что он должен был чувствовать все эти долгие годы. Да, возможно, боль притупилась, он научился с ней жить, но такие вещи не исчезают бесследно, оставляя на сердце глубокие шрамы. Кай. Впервые позвав по имени, я осторожно коснулась его плеча. Он дёрнулся, постоял замерев ещё несколько секунд, а затем ко мне обернулся тот самый бравый капитан Флинт, которого все знали. Так что, синеглазка, в следующий раз, когда решишь облагородить мои душевные порывы, вспомни об этой поучительной истории, которая отлично показала, чего я на самом деле стою. Те, кто выбросил овру и других в воду, виноваты не меньше, негромко возразила я. Конечно, это не оправдывает твоего поступка, но ведь ты сам сказал, что всё же пытался их спасти. Пускай и в последний момент, но рвался броситься им на выручку. Ты уже тогда раскаивался, Да ты прямо с поднебесья сошла на нашу грешную землю. Ироничный тон Флинта не соотносился с его будто застывшим взглядом. Раскаяние ничего не меняет. Это такая ошибка, которую не исправить. Ну, а если тебя интересует, что было дальше, финальный глоток рома и капитан продолжил деловым бодрым тоном. В грод прибыли маги первой ступени, что-то поколдовали и объявили, что это место больше не опасно и впредь скалы двигаться не будут. Со временем о гроте забыли, а если кто-то пытался его отыскать, то всякий раз терпел неудачу. Говорили, что это дело рук тех же магов, но, полагаю, имела место магия куда более древняя и сильная, чем их. Судя по всему, снова грот появился совсем недавно, и это явно связано с кристаллом душ. Половину ловцов после того случая разогнали. Меня оставили на службе, но я ушёл сам. Подался в пират и, как видишь, достиг успеха. Я не знала, что ещё на это сказать. Мне было искренне жаль их всех, игвиану и, и овора, и других погибших ловцов. Но вместе с тем я также искренне сочувствовала Флинту. Наверное, я не исправимо не совсем понимала, почему вдруг он мне обо всём рассказал, но такое доверие было для меня ценно. Когда кто-то рассказывает тебе о своей боли, о тех своих поступках, которые считает постыдными, подобное доверие дорогого стоит. И пусть передо мной стоял пират, казалось бы, состоявший из противоречий, я чувствовала, что сама его натура по своей природе светлая. Пусть он и всячески это отрицает. — Синеглазка, а ты случаем не морская ведьма? — внезапно осведомился Флинт. — Иначе с чего это вдруг я с тобой так разоткровенничался? Он шутил, сглаживая возникшую между нами неловкость. Кажется, никто из нас не смог бы внятно ответить на вопрос, почему вдруг состоялся такой разговор. Я подозревала, что эту тему Флинт обсуждал разве что с Эртоном Рейм, да и то очень давно. К нашему общему облегчению затянувшуюся паузу нарушил боцман, сообщивший, что мы подплываем к Сумеречной жемчужине. Похоже, не только я, но и Флинт упустил момент, когда мы преодолели расстояние, отделяющее остров от Чёрного призрака. Верев меня заботом появившегося рядом Шатха, Флинт поспешил вернуться к обязанностям капитана, а я ещё некоторое время неотрывно смотрела в его удаляющуюся напряжённую спину. На этот раз к Сумеречной жемчужине пиратский корабль не причаливал. Бросив якорь неподалёку от берега, мы спустили на воду шлюпку, в которую сели я, Флинт, Шатх и ещё пара пиратов, в числе которых снова оказался Пип. Достигнув берега, разделились. Те несколько пиратов, спрятав шлюпку, разбрелись в разные стороны, а нас с Флинтом теневой охотник перенёс прямиком в дом. Вот только, вопреки ожиданиям, дом этот принадлежал госпоже Герри, которая, кажется, только и ждала нашего прихода. Как только мы появились посреди гостиной, она бросила вязание, которым, судя по всему, толком и не занималась, резво встала с кресла и без предисловий сообщила. Ко мне днём патруль приходил. На остров ещё и следователи из столицы прислали. Говорят, специализируется на поимке тёмных магов. Проторчали тут до самого вечера, только с полчаса назад от них избавилась. Учинили мне допрос, всё хотели на чистую воду вывести. А вы что? поинтересовался Флинт. Госпожа Гера улыбнулась одними уголками губ. Чаем поила, пампушками угощала, сетовала на местных безобразников, радовалась появлению блестителей порядка, производила впечатление добропорядочной и несведущей бабушки. Прямо на моих глазах происходил обмен репликами, из которых можно было почерпнуть много интересного. Взгляды, которыми обменивались Флинт с госпожой Герр, были очень красноречивыми, да и в целом выражение лица хозяйки дома было таковым, что в ней никак нельзя было усмотреть несведущую бабушку, как, пожалуй, и добропорядочную. И вы вот что, поправив очки, негромко, словно её могли услышать, произнесла она: Оставайтесь сегодня ночевать у меня. А то из них станет ночью в соседний дом нагрянуть. Уж больно подозрительно косились они на меня, когда я рассказывала, что присматриваю за домиком и каждый день топлю камин, оттого и дым из трубы часто идёт. Шахт уж успевший подойти к окну и посмотреть на улицу коротко произнёс: "Там что-то есть". Заклинание слежения, если не ошибаюсь. Не самое сильное, но всё же ощутить входящих и выходящих из дома людей, установивший его маг сумеет. Пока Флинт с госпожой Герой обсуждали недавний визит следователей и стражей, я успела раздеться, выпить чашку предложенного чая и задаться вопросом, куда подевалась я ли, и что ещё важнее, Сильвия. «А, так это я их за продуктами на поздний рынок отправила», — ответила мне хозяйка дома. «Госпожа Гера!» — мне не удалось держать мгновенно вспыхнувшее, порождённое беспокойством негодование. «Сильвии ведь нельзя выходить на улицу!» Она потому и обратилась к нам за помощью. Тише, тише, усмехнулась госпожа Гера. Всё с ней будет в порядке. Уж лучше ей по городу прогуляться, чем сидеть здесь, пока у меня пребывали милые гости, верно? А к слову, она обернулась к Шатху. Можете что-то сделать с этим следящим заклинанием, чтобы оно не затронуло возвращающихся девочек? Не говоря ни слова теневой охотник исчез, а вернулся уже через несколько минут. как всегда невозмутимой и спокойной. Даже спрашивать ни о чём не требовалось, чтобы понять, проблема решена. Прошло ещё совсем немного времени, и входная дверь пришла в движение, вместе с морозным воздухом впуская внутрь Яли и Сильвию, целую и невредимую. После того, как весь наш отряд едва не погиб на моих глазах, я захотела броситься к ней навстречу и крепко-крепко обнять. Но вовремя сдержалась. Вряд ли гордая Альва оценила бы такой порыв. Флинт с госпожой Герой ещё продолжали обсуждать некоторые последние события, а нас с Сильвией, точно маленьких детей, отправили наверх, подальше от взрослых разговоров. Некоторые темы явно не предназначались для ушей Альвы, ну а меня отослали с ней за компанию. Я особо не сопротивлялась. Сил осталось только на то, чтобы подняться в комнату и кое-как стащить из себя платье. Всё же после значительной энергопотери я не оправилась ещё и наполовину. Комнатка, куда нас проводила Яля, была совсем небольшой. По-видимому, раньше здесь жила сама Яле, а сейчас девушка делила пространство с Сильвией. Помимо односпальной кровати у стены тянулась раскладушка, которую я и заняла. А ты? спросила я у помощницы госпожи Геры, когда на кровати разместилась Альва. Не беспокойтесь, отозвалась Яле. Внизу для меня найдётся место. Я не очень представляла, как в этом, в общем-то, небольшом доме хватит места на всех, но больше ничего не уточняла. Ноги гудели, голова тоже, и всё, чего сейчас хотелось это поскорее забыться сном. Что я и сделала, не успела за я даже закрыть дверь. Кажется, Сильвия пыталась что-то мне рассказать, но я этого уже не расслышала. Странно, но после всех приключений спала я крепко и спокойно. Тёмная магия, довольная, что её использовали в полную силу, присмерела и тихо мурлыкала где-то в глубинах моей души. Точно сытый кот. Проснулась я, когда за окном уже светало и рассеянный утренний свет мягко обволакивал комнату. Первым делом, посмотрев на кровать Сильвии, я обнаружила, что та пуста. А с первого этажа до меня донеслись негромкие голоса и звяканье посуды. Чувствовала я себя, не в пример лучше, чем вчера, а кроме того, ночь унесла всю усталость. Пожалуй, такой бодрой мне не приходилось себя ощущать уже очень давно. Да что там, вообще никогда не приходилось. Настроение было подозрительно чудесным, что наталкивало на мысль: в качестве баланса жди скорых неприятностей. Но такие пессимистические рассуждения я тут же подавила и почти что в припрыжку побежала в ванную. И всё-таки удивительно. Если рассудить здраво, причин для радости у меня было не так уж много, если они вообще существовали. Поводов ощущать бодрость тоже особо не наблюдалось, учитывая недавнюю усталость, отходить я должна была ещё как минимум сутки, а нет. Поспала. и словно заново родилась. Ванная в доме госпожи Гера находилась на втором этаже, поэтому я отправилась в неё в чём была, в одной нижней рубашке и босиком. Несмотря на протопленный камин, что располагался внизу, здесь было прохладно. Точно помнила, что, засыпая накануне, я плотно куталась в пару тёплых одеял. Сейчас же холода не чувствовалось совсем, на чём невольно заострилось моё внимание. Войдя в ванную, я сперва умылась, нисколько не разочарована и отсутствием горячей воды, А затем, подняв глаза, посмотрела с висящее над умывальником зеркало. Не знаю, как удержалось на ногах и не осело на пол. Это была не я. Вернее, я, но какая-то другая, не такая, как всегда. В последнее время мне доводилось замечать небольшие перемены в собственной внешности, но никогда прежде они так не бросались в глаза. Собственно, именно глаза и стали главным изменением. Итак, будучи синими и не маленькими, Сейчас они будто стали ещё больше и насыщеннее цвета ярчайшего сапфира. Они блестели так, словно в них стояли непролитые слёзы, или же я находилась в ужасной лихорадке, но ни то, ни другое объяснение не были верны. Мне никогда не было свойственно подолгу изучать свою внешность и уж тем более ею восхищаться. Но сейчас на ум пришло, что мои глаза напоминают два бездонных, завораживающе глубоких моря. Или сумеречное небо, на котором проглянули сияющие звёзды. Нескромно, но честное слово, ассоциация пришла сама собой и оказалась до того точной, что я поразилась. Моя и без того светлая кожа стала ещё бледней. У висков и на веках виднелись едва заметные голубоватые переплетения вен. Кожа словно светилась изнутри, повторяя блеск контрастно выделяющихся на её фоне глаз. Губы, как и кожа, тоже были бледными, а вот волосы стали на тон темнее. Если раньше они были тёмно-каштановыми, то сейчас на этот оттенок остался только намёк. Неотрывно глядя в зеркало широко распахнутыми глазами, я и узнавала, и не узнавала себя. Казалось, я вижу перед собой героиню какой-то сказки, миф, древней легенды, и не сказать, что она мне очень нравилась. С такой внешностью, пожалуй, в легендах можно претендовать в лучшем случае на роль глубинной ведьмы, а в худшем на некроманта. Признаться самой себе даже мысленно в том, что я теперь в самом деле похожа на настоящего некроманта, было крайне тяжело. Утешали только все те же глаза, яркий цвет которых вселял надежду, что и от ундины во мне тоже кое-что осталось. Отмерев, я возвратилась в комнату, где надела платье, и поначалу вознамерившись заплести косу, в который раз почему-то оставила волосы распущенными. На первый этаж спускалась толикой нервозности, не зная, как отреагируют на мои случившиеся за ночь изменения домочадцы. Хотя правильнее сказать, как отреагирует Сильвия, которая единственная из всех не знала, какой магией, помимо магии, Ун-Дин, я обладаю. И лучше бы ей продолжать находиться в неведении. Преодолев последнюю ступеньку, я, насколько это было возможно, прикрыла лицо волосами и опустила взгляд. На кухню так и вошла, глядя себе под ноги и скрываясь за густой темной завесой. — Фридочка, доброе утро! — встретил меня бодрый голос госпожи Геры. А я как раз оладушек напекла. Мы тут с девочками чаёвничаем. Присоединяйся. Доброе утро. Приветствовала я и, стараясь не смотреть на Сильвию, юркнула за стол. Ой, я похудела-то как. Уже совсем смотреть страшно. Тем временем зачастила госпожа Гера. Мне-то вчера не до того было, забыла сказать. Ну уж теперь-то я точно прослежу, чтобы ты нормально питалась. Слышишь, Яля? Что бы заставляла её есть. Фридочка, ты ведь очень красивая. но превратила себя не то что в доску крабельную в скелет настоящий упоминание о скелете заставило меня непроизвольно вздрогнуть а госпожа гери хоть бы что словно не заметила ловко орудая кухонной лопаткой она поддевала румяные оладьи и перекладывала их на общее блюдо которое вскоре оказалось на столе рядом пристроились пиалы с разнообразным вареньем и джемом а также густая сметана всё это великолепие естественно было незамедлительно придвинуто поближе ко мне «А мальчишки наши ушли ни свет, ни заря», — сообщила хозяйка дома. Кай просил передать, чтобы ты у меня до обеда осталась, пока теневой охотник не вернётся. «Ой, да ты не отвечай! Кушай, кушай!» Можно подумать, в последние дни все прямо-таки задались целью меня накормить. Впрочем, сейчас это играло мне на руки, позволяя смотреть в тарелку и не встречаться взглядом с Сильвией. К тому же Альва была поглощена чтением газеты, так что до меня ей пока дела не было. Несказанное облегчение. Госпожа Геры, если я обратила внимание на перемены в моей внешности, сделала вид, что их не заметила, а вот с яли глазами я всё-таки столкнулась. И пока ела, ощущала на себе её неотрывный взгляд. Было сложно понять, о чём она думает и что именно отражается в её глазах, но одно в них читалось явно лёгкий оттенок задумчивой грусти.